Вот разве что одеты не по-нашенски, да вместо машин — экипажи, бесцеремонно игнорирующие пешеходов, а так — те же сосредоточенные лица, обращенные к собственным заботам. То ли час с праздных прогулок еще не наступил, то ли те, у кого было время, на них передвигались не пешком. Но каким бы привычным ни выглядел город, я бы ни не догадалась, что лавка с большими окнами занавешенными занавешанными кисеей — ломбард.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 Я, например, сходу бы и не вспомнила, есть ли в моем квартале ломбард. Торговалась она тоже умело, подняв первоначальную цену процентов на 30. «Спасибо, тетя Люция», — искренне поблагодарила я, когда мы снова вышли на улицу. «Вы мне очень помогли, и я бы хотела как-нибудь вас отблагодарить». «Не стоит», — приторно улыбнулась она. И я поняла, что возвращать услугу мне придется, как это и водится, в самое неудобное время.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 Не знаю, сколько ему на самом деле, но выглядел он лет на 25. Вполне себе сознательный возраст. Префронтальная кора уже созрела. Отдел головного мозга, отвечающий в том числе за планирование, понимание причинно-следственных связей и самоконтроль. Не то что у меня. Вместо мозга одни гормоны в черепушке плещутся. Занялся бы делом. Глядишь, и некогда было бы о неразделенной любви вздыхать.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 Корзинка оборвала мне все руки, а я ведь и половины нужного не купила. «Если не жаль пары медных монет, найми мальчишку-носильщика», — сказала Люция, заметив мои мучение «Мальчишку? Да тут здоровый мужик нужен!» Она рассмеялась. Оглядевшись по сторонам, поманила кого-то пальцем, и вскоре рядом вырос парнишка лет 14 тощий и оборванный. Я с сомнением посмотрела на него.